старик и дети в старике августе как бы сочетались два человека один эдакий отставной матрос береговой службы привыкший к неторопливой одинокой жизни и нехитрой работе другой старый интеллигент книжник с манерами джентльмена и склонностью к философским умозаключениям ходил он в холщовых штанах и обвисшей вязаные фуфайки. Но под фуфайкой всегда была чистая сорочка. И брился старик тщательно, каждое утро, а редкие пепельно-седые волосы гладко зачесывал прямой, как натянутая нитка пробор. Большие квадратные очки старика всегда были хрустально чисты. Он то и дело протирал стекла подолом. Но смотрел старик Август на собеседников обычно поверх очков, разными своими глазами. Один серый, другой серо-зеленый. В левом, серо-зеленом, глазу зрачок был не круглый, а с короткой, отходящей вниз щелкой, и напоминал замочную скважину. Иногда, казалось, многомудрый Август смотрит через эту скважину в твое нутро. Впрочем, так было лишь поначалу. Скоро мальчишки привыкли. Тем более, что старик ни о чем не спрашивал. Пришли, ну и живите. На земле всем должно хватать места. ***В городе Льчевске никому не было дела до того, кто такой старик Август, вернее, кем он был раньше. ***А был он профессором университета, доктором астрономии и философии, и директором столичной обсерватории. ***Его научные труды пользовались известностью во многих странах. ***Но все это было во времена, когда страна, хотя и называлась империей, Жила без императора. И ничего жила. Не хуже соседних государств. Однако случились выборы в государственный совет, и на них победили люди, считавшие, что без императора никак нельзя. И тогда императора тоже выбрали и стали бороться за укрепление его власти. Боролись везде. В академических кругах тоже. И вот на какой-то научной конференции бойкий молодой член-корреспондент внес предложение. Надо мол, господа ученые, активно выступить в поддержку императорской династии, и попросил высказаться на эту тему авторитетного философа Августа Кристиана Горна. Профессор высказался в том смысле, что он занят проблемами многомерного космоса, и что, по сравнению с этим космосом, император с его династией и всеми его заботами такая несоизмеримая малость, что недостойна даже микроскопа. А он Доктор Горн привык иметь дело с телескопами повышенной кратности. После этого он очень быстро перестал быть профессором и директором. И чуть-чуть не перестал быть вообще, потому что трижды на него нападали пьяные хулиганы. Один раз чуть не сбила машина, и два раза под фундамент его дома подкладывали солидные порции взрывчатки. Первый раз такой заряд не сработал. Второй раз, к счастью, хозяина не оказалось дома. Но и самого дома после этого не оказалось. Доктор Горн был вдовцом, жил один. Он упаковал в чемодан уцелевшие вещи и рукописи, познакомился через друзей с опытным проводником-контрабандистом, и тот провел его через границу на территорию вольного города Льчевска. Здесь жила его дочь с мужем и девочкой Динкой. А сам доктор Горн сделался стариком Августом. И стал жить у друга в полуразрушенной Приморской крепости. Друга звали дядюшка Гафель. Они с Августом дружили еще в ту пору, когда были тощими коричневыми пацанами и обдирали колени на здешних береговых скалах. Потом они, после окончания двухгодичной мореходки, ходили штурманами на многопалубном лайнере «Каролина». Затем их дороги разошлись. Август ушел в науку... А его друг покалечил во время шторма ногу и стал смотрителем маяка. Тогда-то он и получил прозвище Гафель. Островок и крепость Гафелю так понравились, что он даже приобрел их в свою собственность, так же, как покупают старые дома и дачи. В те годы сделать это было нетрудно. Среди властей царила неразбериха, земельные участки продавались за бесценок, а крепость считалась никому не нужными развалинами. Почва на островке была совершенно бесплодной. Сложность возникла только с маяком. Он-то был нужен городу и порту. Продать его власти не имели права. Наконец договорились, что маяк останется городской собственностью, а те квадратные сажения, на которых он стоит, дядюшка Гафель будет сдавать городу в аренду. За маленькую, чисто символическую плату. Два старика дружно зажили вдвоем. Занимались нехитрыми своими делами и предавались воспоминаниям о прошлом. Но через год дядюшка Гафель умер, оставив крепость и все хозяйство в наследство другу.